Глава восемнадцатая. Ловушка. Но как? Я же не переставал принимать зелье. Идиот. Кровь. Точно, кровь. Тора же поранилась, едва только мы оказались в запретном районе. И я своими глазами видел, как к ее ранее тянули щупальца нити. Черт, ну, конечно же, кровь. И тогда, в деревне, разоренной бандой разбойников, я тоже почувствовал, что демон во мне проснулся только после того, как я измазался в крови убитого. «Рад, что ты начал соображать!» «Рад, что ты рад!» «А теперь объясни, почему Тору надо было остановить?» Она вон до сих пор смотрит на меня глазами подозрительного китайца и явно намеревается выдернуть посох из моих рук. «Тварь питается магией!» «Вы что, идиоты? еще не поняли?» Демон говорил отрывками, как будто ему не хватало воздуха на то, чтобы закончить фразы. Или как если бы не мог до конца сформулировать мысль и вынужден брать перерывы на то, чтобы придумать окончание. «Гений!» «Да заткнись ты! Давай по делу!» «Что, тварь, питается магией, мы уже поняли!» «Так какого ты меня в него запихивал?» Я чуть не сдох снова. Ты чувствовал? Я думал, ты спал. Но в смысле, как ты там говорил, находился в состоянии безучастности ко всему окружающему. Будешь тут безучастным, когда тебя высасывают через тонкую трубочку. Не вздумай из поля звать доспехи против них. Никогда они только сильнее становятся. «А Тора-то тут при чем? «Ты точно идет. Она же вас заметит, если она что-то наколдует. Как отбиваться будете? Дохни, если хочешь, но я пока не желаю». Тора все же вырвала у меня из руки посох и требовательно уставилась на меня. Весь разговор с демоном длился не более секунды, и волшебница, конечно, ни одной фразы не слышала. Поэтому я приблизил губы уху Тора и прошептал. Он же нас заметит. Что делать с ним будешь?» Тора пожала пчами и опустила посох. Без слов, без поров. Наверное, она и сама уже поняла, что чуть не сделала смертельную ошибку, но признать это вслух не решалось. Червивый тем временем спокойно прохрипел мимо нас, даже не повернув в нашу сторону свой тентакли. Не знаю, на какие там органы чувств эти гнилые огрызки ориентировались при перемещении, но обоняние и слух в них явно не входили ну или были крайне слабыми, он не напал на то, чего не видел. Хотя, если учесть, что глаз у него не было, технически он не мог видеть ничего, но видел. Сжавшись стороной торой за грудой ящиков, мы проводили взглядом червивого, убедились, что хрипы стихли, и продолжили свой путь по запретному району. Будь моя воля, я бы залез на крыши. Чумная паутина по какой-то причине не поражала дома выше первого этажа, а значит, была очень высока вероятность того, что на крышах ее нет вовсе. Но, понятное дело, Тора не смогла бы прыгать между домами так, как это делал бы я в доспехе, пусть и все еще слегка ущербным. Оставалось только идти посередине улицы, стараясь держаться подальше от домов, заросших черной биомассой и золотистыми точками. Все казалось, что любое из этих темных дверных проёмов может в мгновение ока взорваться сотни липких щупальцев, которые затянут тебя внутрь в бесконечный лабиринт, в который превратились внутренние помещения, а сам маленький каменный домик только довольно сощурит оконные проемы, щерящиеся щепками оконных рам, будто ресницами. По пути мы еще трижды встретили червивых. Оба раза нам удавалось спрятаться от них. Правда, в последний раз для этого пришлось метров сто пройти назад, буквально по собственным следам. Как и в предыдущие разы, гнилушка, на сей раз натуральная, без одной руки, Прохрипела мимо и скрылась. Интересно, почему они все идут в сторону стены? Неужели они пытаются через нее перебраться? Или это просто нам везёт наткнуться именно на тех, кто идет нам навстречу? А на деле они просто бродят без цели и конкретного маршрута, куда глаза глядят. В смысле, куда ноги несут, у них же нет глаз. Башня Ордена вырастала на глазах. До нее оставалось буквально каких-то 200 метров, когда мы уперлись в тупик. Дорогу нам преграждала раскорячившийся прямо посреди улицы, покосившийся дом с распахнутой настежь и висящей на одной петле дверью. Тупик оказался настолько неожиданным, что пришлось остановиться и напрячь память, выуживая из нее карты запретного района. Не было тут никакого тупика. На картах точно не было, мамой клянусь. Тут должна быть прямая, как стрела улица, упирающаяся прямо в башню. Это и было причиной... Почему я выбрал именно этот маршрут? Что-то не нравится мне это. Я обернулся и посмотрел назад. Ближайший перекресток находился буквально в 15 метрах, но пройти через него на параллельную улицу не выйдет. С одной стороны он заварен каменными обломками, с другой — полностью залез настоящей стеной паутины от края до края. Если обходить, то придется возвращаться еще на один перекресток назад, а это уже довольно далеко. Я снова перевел взгляд на дом и скептически осмотрел его. Идти насквозь, конечно, не хотелось, особенно после всех тех баек, что я прочитал про дома в вымыслах. Заплутать в бесконечном лабиринте абсолютно не хотелось. Осталось определиться, чего хотелось меньше — возвращаться и пытать удачу на другом пути или все же лезть в лабиринт. Что скажешь? — Что вы зря сюда полезли. Тот вокруг... — Смерть? «Смерть? Смерть — это я, а тут вокруг — мерзость!» «Что ж, тут не поспоришь. Мерзость — это самое подходящее слово для описания окружения. Может так и назвать тех хрипящих гнилушек с тентаклями вместо лица? Сука, лёгок на помине!» Я стремительно обернулся, услышав за спиной хрип и панически затребовал самый ночной из всех режимов видения — Демон оперативно поставил мне нужную линзу и нужное увеличение, и я увидел то, что желал увидеть меньше всего. Прямо на нас шла мерзость. Та же самая, что мы уже видели, без одной руки. Она ковыляла по улице, не быстро, но неумолимо приближаясь, и самое плохое, она уже прошла тот перекресток, на котором мы могли бы перейти на соседнюю улицу. Твою мать! Трижды твою мать! Макс! опасливо протянула Тора у меня за спиной. «Да вижу я, вижу!» — огрызнулся я, лихорадочно ища пути к спасению. «Даже на крыше не залезть. Тут все в паутине, все стены. Некуда тут деться, некуда спрятаться». «Эх, была не была. Открывай портал!» — велел я. «Попробуем завтра еще раз». Тора кивнула, подняла посох и зашептала свою портальную скороговорку. Вытянула посох, нарисовала им окружность и... Ни хрена не произошло. «Это что еще такое?» — удивилась Тора. «Да, ответь, пожалуйста, мне тоже интересно», прошептал я, не сводя взгляда с приближающейся мерзости. Она еще не видела нас, но это дело нескольких секунд. «Я не знаю», — Тора снова зашептала заклинание, снова обвела окружность, и ни хрена, никакого портала. «Да что это такое?» — запаниковала Тора и снова обвела посохом окружность, и еще раз, ни хрена. А мерзость уже подошла так близко, что стали слышны не только хрипы, но и тихое чавканье, сопровождающий каждый шаг твари по черным камням мостовой. Ну, была не была. Я развернулся, схватил Тору в охапку и шагнул в дом, перегораживающий нам путь. Пересек порог и тут же шагнул в сторону, скрываясь от твари за стеной. Тора в моих руках дернулась и что-то протестующе пискнуло, но я слегка прижал ее, и она успокоилась, хотя и стоялось с таким укуром, что мне даже не по себе стало. Немного. «А что я сделаю?» Драться с мерзостью демон не рекомендует даже в относительно хорошей форме. Деться тоже некуда. Да, идти в дом — плохая идея, но она лучшая на фоне всех остальных. В конце концов, может, если мы не будем далеко отходить от входа, мы не попадем ни в какой лабиринт. В конце концов, может, никаких лабиринтов и не существует, и все это только сказки. Хрипы приближались и усиливались, когда стало понятно, что мерзость вот уже прямо за стеной я даже затаил дыхание, и Тори рот зажал тоже. Кто знает, вдруг у нее все же есть уши. Тварь несколько секунд постояла за стеной, а потом снова поплюхала куда-то, судя по тому, что звук потихоньку затухал в противоположную от нас сторону. Фух, не заметила. Не нашла, слава небесам. Я выпустил уже начавшую брыкаться Тору из рук и выдохнул, закрыв глаза. За эти несколько секунд я успел вспотеть, замерзнуть и высохнуть. Если бы мерзость зашла внутрь, тут бы мы с Торой остались, скорее всего. Теперь главное отсюда выбраться. Я открыл глаза и посмотрел на дверной проем, ожидая увидеть там залитые лунным светом черные блужники мостовой и удаляющиеся фигуру мерзости. «Хрен мне!» — нарыло. «Лабиринт!» Теперь дверь вела в жилую комнату, примерно такую же, Какой мы с Торой жили в гостинице, только попроще. Деревянная двухэтажная кровать с приставной лесенкой, на которой висели колготки детского размера, круглый невысокий столик, на котором стояла керамическая ваза с огромной ромашкой, коврик на полу возле входа, камин по правую руку от входа. Я обернулся и сравнил комнату с тем помещением, в котором находились мы, но у меня не вышло. Потому что того помещения тоже больше не было, мы стояли. Точно такой же комнате, как и та, что была перед нами. И за спиной у нас лежал такой же коврик перед таким же дверным проемом, в котором виднелась еще одна такая же комната. Я перевел взгляд на Тору и открыл было рот, но она подняла на меня такие испуганные глаза, что все вопросы отпали сами собой. Она тоже это видела. Идей? спросил я после минутного обдумывания. Тора опустила взгляд и покачала головой. Неудивительно ладно как можно увереннее сказал я раз нет идей попробуем брутфорсом я взял тору за руку стиснул ее ладошку и потащил за собой к двери напротив прошел через нее пересек комнату еще раз пошел в дверь пересек комнату прошел в дверь пересек комнату нет стоп это глупо надо все же как то иначе что если обратно пройти в дверь в которую я вошел нет без толку все та же комната и два, и три раза подряд результат один. Тора молчала, но и ладошка, сжимающая мою руку до боли, говорила за нее. Я остановился на пороге и еще раз оглядел всю комнату. Может, где-то в ней есть то, что и создает этот замкнутый круг? Огонь в камине? Не горит, и даже дров нет. Ромашка на столе? Сам стол? Колготки на перекладине лестницы?» Я сорвал с перекладины колготки и кинул их на пол, не сводя с них взгляда. Практически спиной вперед прошел через дверь снова. Колготки оставались лежать на полу. Стоило мне перевести взгляд на новую комнату, и они снова оказались на своем месте. Когда же я снова посмотрел на комнату за спиной, и там колготки снова оказались на месте? Ясно, не колготки. По очереди я попробовал вынуть ромашку из вазы, перевернуть стол отодвинуть лестницу от кровати — все без толку. Тора начала издавать какие-то странные звуки. Я на секунду прислушался и понял, что она едва слышно скулит от страха, а ее глаза сейчас по размеру могли бы поспорить с медалями, которые я выиграл на соревнованиях в прошлой жизни. Как ни странно, это придало сил. Я уже и сам был готов сдаться, но это снова заставило меня сжать зубы и думать, сука, думать, как выбраться из этой чертовой ловушки. Стоп. «Чёрт твой! Эй, демон!» «Вспомнил, наконец!» «Колись!» «Сам колись! Я жизнь не употреблял!» «Я тоже! Я вообще спортсмен! Я уже понял, что ты знаешь, как выбраться отсюда! Рассказывай!» «Подсказать или говорить прямо?» «Прямо, конечно! Тут что, по-твоему, вечер шарат?» «Вы попали в циклическую цепь! Это похоже на то...» как действует копье, которое вы ищете. Но я никогда не видел, чтобы цепь охватывала такой большой объем, как целое помещение. Делать-то что? Здесь тихо, а твои шаги от пола изолированы обувью. Цепь воздействует на тебя только через два органа чувств. Зрение и обоняние. Задержи дыхание и пройди в дверь с закрытыми глазами. Так бы сразу. Я быстро объяснил Торе, что надо сделать. Потом объяснил второй раз, и только тогда в ее глазах появилось хоть какое-то понимание. Неуверенно кивнув, она еще сильнее сжала мою руку и глубоко вдохнула. Я вдохнул тоже и закрыл глаза. Шаг, второй, третий, четвертый. Комната в длину была восемь шагов. Я это уже выучил за более чем двадцать итераций. С закрытыми глазами я, скорее всего, рефлекторно буду делать шаги короче, Так что округлим до десяти. Десять, одиннадцать, двенадцать. Воздух в легких закончился. Я выдохнул и открыл глаза, искренне надеясь, что демон оказался прав. Как вовремя? Я шарахнулся назад и дернул за руку Тору, которая едва не врезалась в чумную паутину, растянувшуюся прямо посреди улицы. Будто бы настоящая паутина, она тонкими нитями сплеталась симметричный узор, с одной стороны перегораживая дальнейший путь, а с другой оставляя в своих ячейках достаточно места, чтобы можно было, например, пролезть снизу. Тора пискнула, споткнулась и рухнула прямо в мои объятия. Открыла глаза, быстро огляделась, прищурилась и огляделась еще раз, до сей раз и аккуратно. «Выбрались, «Выбрались!» — наконец счастливо прошептала она. Закрыла глаза и прильнула ко мне, положив ладони мне на грудь. Посох больно уперся мне в шею, но я не стал отодвигать его или волшебницу. Мне не хотелось. «Как ты догадался?» — наконец спросила Тора. Пришлось рассказать ей про демона и про кровь. Тора еще раз поглядела на свою рану и нахмурилась, что-то яростно обдумывая. Я обернулся посмотреть на дом, из которого мы выбрались, и обнаружил, что его за спиной нет. Там лишь залитые лунным светом черные блужники мостовой и удаляющаяся фигура мерзости. «Сука!» — слух выразил я свое отношение к ситуации, и снова посмотрел на башню, до которой осталось всего-то 200 метров и одна чумная паутина. Паутину мы смогли миновать, просочившись между столбом навеса, к которому крепилась паутина, и стеной дома, к которому принадлежал этот навес. И остаток пути преодолели в приподнятом настроении, держась за руки и размахивая ими, как на прогулке в парке. В принципе, так оно и было. По большому счету, путешествие в запретный район оказалось практически прогулкой. Не без острых моментов, конечно, но и ничего запредельно страшного не случилось тоже. В принципе, при определенных навыках и с определенным снаряжением сюда лазить можно хоть каждую ночь и выбираться отсюда живым. Остается только вопрос, зачем вообще сюда лазать? Здесь же нет ничего, что заслужило бы внимания. Мерзости и паутины полно и в пустыне. Ну, не полно, конечно, но найти можно, если поставить себе такую цель. Значит, исследовательский интерес тут ни при чем, остается только мародёрство. И это, в принципе, ответ, почему отсюда мало кто возвращался. Мародёрство почти всегда подразумевает необходимость залезать в дома и редко, а вернее никогда, подразумевает наличие в голове у мародёра личного демона, который подскажет, как выбраться из ловушки циклической цепи. Так что и вернулись из-за стены только те, кто по каким-то причинам не смог или придумал лезть в дома. Правда, остается вопрос, откуда возле стены человеческие черепа? И то, что я все еще не получил ответа на этот вопрос, честно говоря, напрягало. Мы пришли к башне и остановились, задрав голову в небо. Башня оказалась куда как выше, чем казалось издалека. Даже разрушенная в непонятном процентном соотношении к себе целой, она возвышалась на добрых пять этажей. Вершина грызка была снесена под углом, как будто в башню врезался метеорит прошив ее по диагонали при этом никаких обломков вокруг не было и даже паутины не было создавалось ощущение что какой то неведомый дворник содержит это место в чистоте и поддерживает порядок не хочу с ним встречаться мы обошли башню по кругу но ничего похожего на вход не нашли не в смысле что он был закрыт или там замурован а его вообще как будто не предполагалось сплошная каменная черная кладка причем настолько идеальная Настолько гладкая, что даже глазу не за что было зацепиться. Сколько ни ходи вокруг башни, а она совершенно идеально одинакова с любой точки зрения. Ладно, чудеса строительства мы оставим зодчим. Внутрь-то как попасть? Я знаю. Откуда? Не совсем знаю. Чувствую. Приложи руку к стене. Где? Где угодно. Подспудно ожидая какого-нибудь подвоха от демона, я тщательно осмотрел стену, еще раз убедившись, что на нее не налипла чумная паутина, и приложил ладонь. И тут же камень под моей рукой осыпался мелкодисперсным порошком мне под ноги, освобождая скрытую под ним дверь. Ни хрена. Я что, в башне диаметром 20 метров смог найти то единственное место, где дверь? Я тут не было. Она появилась там, где оказалась нужна. Я нервно взглянул на Тору, но, по ее глазам, снова понял, что объяснений я не получу. Ей самой бы кто-нибудь что-нибудь объяснил. Собрав последние остатки храбрости и гордости, я взялся за дверную ручку и потянул на себя. Внутри башня оказалась разделена на этажи перекрытиями из антрацитового материала, который при ближайшем рассмотрении оказался деревом. Очень уж явная структура со всеми этими волокнами и сычками. На первом этаже, где мы вошли, не было практически ничего. Прямо посреди этажа стоял огромный круглый стол с валяющимся рядом высокими простыми стульями. Недалеко от него шкаф с бумагами, большая часть которых шелестела под ногами на полу. Я нагнулся, разглядывая один лист. Странно, но бумага не истлела, как и полагалось бы за столько лет, а лишь почернела, как и все остальное здесь. Текст на ней, написанный черными чернилами, не должен был читаться ни при каких условиях. Но почему-то я его видел. В тех местах, где его не закрывали непонятные, бугристые на ощупь пятна неправильной формы. Черный, разумеется. Не выйдем. Сдержать не четыре порядка. Проб паутину. Неизвестный писал огромными торопливыми буквами, словно прекрасно понимал, что у него осталось несколько секунд, и что надо оставить после себя какую-то важную информацию. К сожалению, понять, что он имел в виду, было совершенно невозможно. Непонятные пятна, которые наверняка не оттереть, а я даже пробовать не буду, перекрывали почти весь текст. Та же участь постигла и другие бумаги, кроме тех, что остались стоять в шкафу. Если это и есть библиотека Ордена, то, сука, мы зря сюда лезли. Наказав себя не падать духом раньше времени, я уверенно направился к винтовой лестнице возле стены, чтобы подняться на второй этаж. Надеюсь, что хотя бы внутри этой башни пространство ведет себя по-человечески, и я не окажусь, но на первом этаже. Не оказался. Второй этаж отличался от первого, и именно здесь располагалась библиотека. Большая библиотека. Не зря библиотекаря в городе так ее назвали. Она действительно была большая. Целый этаж башни диаметром в 20 метров и высотой почти в 3 метра занимали книги, свитки и журналы. Здесь тоже были катающиеся по рельсам лестницы, но вместо кучки столов в огромном зале стоял только один стол, круглый и большой, заваленный бумагами и книгами. Они лежали вперемешку, открытые и закрытые, будто кто-то буквально минуту назад, листавший их, только что то шел, и вот-вот вернется. Только отсыдя по количеству опрокинутых стульев возле стола, Изучали эти книги сразу человек десять, не меньше. Зуб даю, что это то, что нам нужно. Я подошел к куче антронцитовой бумаги и принялся осторожно брошить ее пальцами, сидя, чтобы не вляпаться в и паутину, будет такая тут обнаружится. «А где все тела?» — задумчиво спросила Тора, оглядывая библиотеку. «Тут вообще тел нет?» — беззаботно ответил я, замечая уголок, кажется, карты, торчащей из-под кучи бумаги и разгребая его если ты не заметила?» «Заметила. И это-то меня и волнует». «Да, это, казалось, карта. Если я правильно понимаю, карта Шелихада, на которой, вот это чудо, виднелась добрая сотня мелких крестиков. Надо же, какая удача!» Хотя, если вдуматься, никакой удачи тут нет, если башня рванула в тот момент, когда Безликие что-то тут химичили с будущей гробницей Десана, то довольно логично, что примерно в это же время они придумывали где конкретно разместить эту гробницу, а заодно и прочее. «Смотри!» Я обернулся, скидывая карту перед собой. Стопка бумаги, прижимающая край карты, соскользнула со стола и с громким шлепком упала на пол. В здешней тишине это прозвучало почти как выстрел. Я рефлекторно сжался, напрягся, оглядываясь и ожидая какой-нибудь гадости. Накликал. Со стороны лестницы, ведущей на верхние этажи, раздалось удивленное бульканье. «Бульканье, сука! Кто там булькает? царевна лягушка! Но реальность оказалась намного страшнее. По лестнице, ведущей на третий этаж, медленно скатывался чудовищный колобок. Высотой с меня он состоял из склеенных какой-то чёрной дрянью воедино почерневших человеческих тел. Ни одного из них не было головы. Зато была куча рук и ног, которые торчали во все стороны, истекая черной слизью, которые дергались и пытались шагать и отталкиваться, продвигая Колобка вперед. Я не знаю, что это такое, но, сука, через секунду оно перекроет лестницу вниз, единственный путь к отступлению отсюда. Я, может, еще бы и успел проскочить, но Тора, она стояла слишком далеко от лестницы, и пока я думал, что делать, делать стало нечего. Колобок, оставляя на полу след из блестящей черной слизи, сбулькал по лестнице и покатился прямиком к нам. «Портал, быстро!» «Они тут не работают!» «Они там не работали, потому что рядом была намного более сильная пространственная аномалия. Тут работают, пусть открывают!» «Тора, портал!» Доверившись демону, я рванулся к волшебнице и схватил ее за плечи. «Быстро, портал!» «Я не смогу!» — выдавила Тора, глядя на меня огромными испуганными глазами. «Сможешь? Тут нет ограничений, давай! Или мы сдохнем, мамой клянусь! Я не знаю, что это, но я уверен, что я с этим не справлюсь!» Тора что-то пискнула и быстро-быстро зашептала быстро заклинание. Я нервно оглянулся. Колобок проплюхал уже половину расстояния до нас и явно не собирался останавливаться. «Давай, давай!» — шептал я, кидая короткие нервные взгляды на Тору. Закончила. Обвела посохом круг, и, слава небесам, он послушно вспыхнул молочно-белым цветом, открывая портал. Тора радостно вскрикнула и первая прыгнула в портал. Колобок, будто почувствовал, что добыча вскользает, Недовольно забулькал и заработал руками и ногами еще быстрее. Я швырнул в портал найденную карту, сгреб со стола еще несколько книг, которые показались мне интереснее остальных, окинул взглядом все остальные, жалея, что не могу взять их с собой, и шагнул в портал тоже.